Глава 24. Сидя за массивным, сколоченным из прочных дубовых досок столом, генерал-майор Дельсман пристально смотрел, как над стоящим перед ним стаканом с крепким ароматным чаем поднимается к потолку теплый невесомый пар. Внешне спокойный, он испытывал сильное внутреннее волнение, и тому было достаточно причин. Во-первых, прошло уже три часа с момента, как он разговаривал с фон Ройксом. Больше от оберс-лейтенанта известий не поступало, и Дильсман предполагал самое худшее. Во-вторых, отправленная на помощь защитникам моста танковая рота была атакована на марше русскими штурмовиками. Ее командир успел передать, что потери очень большие. Затем связь прервалась, и что произошло дальше, являлось для Дильсмана неразрешимой загадкой хотя здравый смысл ему подсказывал, что к месту назначения, то есть к переправе, танки, скорее всего, не добрались. Все это, как упоминалось выше, очень тревожило генерал-майора. Как и минувшей ночью, он пребывал в неведении и напряженно размышлял, что еще в данной ситуации можно сделать. Однако на ум ничего путного не шло, и Дильсман вызвал своего адъютанта. «Бруно!» – крикнул он. – «Зайдите ко мне!» Голос Дильсмана еще отдавался эхом среди бревенчатых стен, а межкомнатная дверь уже распахнулась, и на пороге возник лейтенант Закс. «Слушай, генерал-майор», — щелкнув каблуками, сказал он. «Есть новость от фон Ройкса». «Никак нет». «А майор Ридмерц?» «Тоже молчит господин генерал-майор». «Плохо», — пожевав губами, произнес Дильсман. «А что Люфтваффе?» «Обещает поднять в воздух самолета-разведчик через сорок семь минут». Посмотрев на часы, висящие на стене, ответил ЗАГС. «Что ж, будем ждать. Похоже, ничего другого нам не остается», — прошептал Дильсман. Отпустив лейтенанта кивком головы, он вышел из-за стола и приблизился к окну. Настеж распахнув обе створки, генерал-майор полной грудью вдохнул ворвавшийся в комнату свежий августовский воздух и прикрыл глаза, подставляя лицо колышущему за навески мягкому теплому ветерку и уносясь мыслями куда-то очень далеко. Отправив доставленных из Березовой рощи гитлеровцев на трофейных мотоциклах к мосту, Артем Кочергин забрался в бронеавтомобиль и связался с полковником Думининым. Выслушав майора, Камбрик сообщил, что выделил разведчикам в качестве огневой поддержки 8 34 и 5 легких Т-60. Просьба Артема добавить к ним еще парочку КВ-1 Думинин категорически отверг, предложив довольствоваться тем, что дают. Впрочем, несмотря на этот жесткий и решительный отказ, Кочергин был вполне удовлетворен состоявшимся с командиром бригады разговором, поскольку рассчитывал получить в свое распоряжение самые больше 5 или 7, но уж никак не 13 машин. Выбравшись из нагревшегося на солнце и насквозь пропитанного бензиновыми парами чрева бронеавтомобиля, Артем перекурил с разведчиками, одновременно проведя с ними короткий инструктаж а когда на дороге появился силуэт головной 34-ки, дал команду подчиненным трогаться вперед. Урча моторами, колонна взяла курс на запад, но уже в несколько ином порядке, чем ранее. Экипажи трех мотоциклов выдвинулись в дозор. За ними, отставая на четверть километра, ехали Кочергин с Ермишиным на бантами, капитан Нефедов в броневике и остальные мотоциклисты. Лязгущие гусеницами танки следовали позади этой группы, соблюдая некоторую дистанцию. Преодолев около 20 километров и не встретив на своем пути не только сопротивления, но даже намеков на присутствие неприятеля, за исключением полутора десятков уничтоженных нашей авиацией в чистом поле вражеских танков, советский отряд углубился в сосновый бор. Сразу за лесом находилась деревня, где, если верить отметкам, поставленным в карте майора Кочергина, располагался штаб танковой дивизии вермахта. Поэтому Артем затормозил колонну, выставив боевое охранение и собрал командиров разведчиков и танкистов, как он любил выражаться на производственное совещание. Остальные бойцы тем временем получили возможность немного передохнуть, чем без промедления и воспользовались. Естественно, не являлись исключением и Алекс Каминский. Опустившись на усыпанную мягкую опавшую опавшей хвоей землю, молодые люди завели непринужденную беседу на темы, не касающиеся войны. Поговорив, наверное, в тысячу первый раз о девушках и о рыбалке, Они стали мечтать о том, чем займутся после разгрома фашистов, когда наступит мир. «Я окончу институт. Буду работать инженером на заводе», — покусывая травинку, — сказал Алик. «Там, глядишь, и директором стану». «Ага, а потом министром», — подколол друга Петр. «Все может быть, кто знает», — улыбнулся Бодорев. «А ты-то сам чем займешься?» «Пойду в парикмахеры», — сказал Каминский, смущенно добавил. «Если возьмут, конечно». «А куда они денутся? Ты же, как Серега, настоящий русский герой!» «Скорее уж, шведский!» — рассмеялся Петр. Алекс захохотал, было следом, но внезапно осекся, наморщил лоб и полез рукой за пазуху. «Ты чего?» — удивился Каминский. «Чуть не забыл», — сказал Бодрив, доставая наружу машинку для стрижки волос. «Это тебе». «Ты где ее взял?» — воскликнул Петр. У раненого молодого фрица в Березняке, когда заматывал его бинтом. Теперь на твоя, владей на здоровье. Но чур первым оболванишь меня, а то зарос уже как дикобраз. Даже не сомневайся. Каминский, сияет от восторга, буквально выхватил машинку у друга и принялся вертеть ее в руках, разглядывая со всех сторон. Олег, здесь надпись какая-то сделана по-немецки. Сказал он и прищурился, стараясь разобрать выгравированные на внутренней сторонке металлической ручки слова. «Надеюсь, не похабные?» «Нет. Если я правильно перевел, она гласит следующее. Моему другу Вернуру Тота фон Роекса. Странно. Я внимательно посмотрел солдатскую книжку этого унтер-офицера и хорошо помню, что его имя Артур. Так может, он стянул машинку у кого-то еще и оставил себе». Чтобы обменять на самогон, рассмеялся Бодрев, не дав Петру закончить фразу. Дружище, какая разница, говорю еще раз, теперь это твой военный трофей. А давай я прямо сейчас тебя и постригу, блестя глазами, предложил Каминский. Найдем подходящий пенек, Ивановичем покрывало возьмем. У него наверняка есть нечто подобное, вещь в мешке. Десять минут и готово. вжик вжик Боюсь, не выйдет, покачал головой Алик. Вон Тимофеевич идет и Серег с ним. Значит, снова вперед. Что ж, отложим наше мероприятие на более поздний срок. Думаю, к вечеру мы точно захватим вражеский штаб. Тогда и опробуем инструмент. Договорились? Конечно, согласился Бодрев и совсем тихо, чтобы Петр его не расслышал, добавил. Если доживем. Вернувшись к столу, генерал-майор Дильсман опустился на стул, подпер голову руками и принялся разглядывать замысловатые узоры на дощатом некрашенном полу. «Почти четырнадцать месяцев, как длится война с Россией, и ей не видно конца», – размышлял он. «Мы завязли, будто в глубоком топком болоте, в стране, где многое для нас чуждо и непривычно, и примеров тому полно. Далеко ходить не надо, хотя бы взять этот злосчастный мост. Из того, что мне известно, он построен с использованием самых последних достижений инженерной и технической мысли, прочной, надежной». По нему могут передвигаться не только автомобили, но даже танки и тяжелые броневики. А дороги, которые ведут к мосту, обычные грунтовые. Разве, возможно, подобные в нашей стране? Конечно же, нет. Генерал-майор неторопливо отхлебнул из стакана уже остывший чай и снова углубился в философские раздумья. Впрочем, я, кажется, полез куда-то не туда. Мост, дороги, дело не в них. По-другому нужно ставить вопрос. Ради чего мы тут сражаемся, заливаем своей и чужой кровью города, деревни, поля, чтобы создать Великую Германию? Бред, который верят недалекие люди. Но среди немцев таких, к сожалению, большинство. Мои соотечественники, ослепленные идеями мирового господства, не понимают, что русских победить не удастся, ведь с нами воюет не одна армия, а весь народ. С каждым днем их сопротивление и ненависть только растут, Они дерутся грамотно и отчаянно. Если мы отсюда не уйдем до зимы, то, боюсь, преподнесут нам еще какой-нибудь неприятный сюрприз, рядом с которым разгром под Москвой покажется незначительным инцидентом. Здесь Дильсман прервал свое умозаключение и прислушался к доносящимся со стороны соснового леса гулу моторов. «Наверное, возвращается фон Роэкс», — подумал он. «Правда, странно, почему верс лейтенант не выходит на связь?» ну, Да ладно. «Через десять минут все узнаю». Однако столько ему ждать не пришлось, потому что в следующее мгновение в комнату ворвался, иначе не скажешь лейтенант ЗАГС. «Русские!» — крикнул он, вытянув руку к окну. «Не менее дюжины танков и мотоциклисты». «Откуда они движутся?» — быстро спросил Дильсман. «Из леса, конечно», — недуменно вскинув брови, ответил адъютант. «К нам от реки ведет только одна дорога». «Значит, мы потеряли мост», — прошептал генерал-майор. На окраине деревни рявкнули орудия, к ним присоединился пулемет. В ответ загрохотали пушки советских танков. С улицы донеслись крики и топот сапог бегущих солдат. «Вам надо уходить, господин генерал-майор!» Прикрывая грохот завязавшегося боя, воскликнул ЗАГС. «Машина с работающим двигателем стоит во дворе!» «Об этом не может быть речи, Бруно! Какой же я командир, если я брошу подчиненных в тяжелый момент?» «Вы лучше меня знаете, шеф!» что все наши части на северном участке, а здесь и сейчас мы располагаем лишь несколькими 37 орудиями и сотни солдат, включая писарей и поваров. Этими силами русских не остановить. Повторяю, нужно уезжать, иначе вас ждет неминуемая гибель или, в лучшем случае, плен. Неужели вы хотите преподнести такой шикарный подарок большевикам? Дильсман нахмурился, но не потому, что адъютант назвал его шефом. Просто он отлично понимал, что ЗАГС прав, и другого разумного варианта, кроме предложенного лейтенантом бегства, не существовало. Однако все естество командира дивизии этому противилось. Не в его характере было отступать. Словно ища поддержки, генерал-майор обвел напряженным взглядом комнату и встретился глазами с суровым взором фюрера, чей портрет висел на стене. Посмотрев в лицо основателя на национал социализма, Дельсман мысленно выругался и неловким движением смахнул на пол пачку сигарет. Кряхтя он наклонился, чтобы ее поднять, и тем самым, возможно, спас себе жизнь, потому что в этот момент рядом с домом разорвался снаряд. Мощной взрывной волной выбило стекла и сорвало с петель распахнутые оконные створки, одна из которых, залетев внутрь кувыркаясь в воздухе, пронеслась в том самом месте, где секунду назад возвышалась над столом крупная голова генерал майор помещение заволокло едким дымом, раздражающим слизистую оболочку полости рта и гортань, и временно потерявший ориентацию в пространстве невнятный, ругающийся Дильсман, зашелся в приступе хриплого кашля. ЗАГС Первым пришел в себя. Подбежав по усыпанным осколками полу, матерящимся в полголоса генерал-майора, он схватил того в охапку и выволок на улицу. Погрузив с помощью водителя, плохо соображающего Дильсмана в генеральский хорьх, Адъютант жестом приказал шоферу устроиться на заднем сиденье, сам прыгнул за руль, и машина, поднимая густые облака пыли, устремилась к выезду из деревни. Опустившаяся на землю августовская ночь была ясной и безветренной. В густой высокой траве стрекотали неугомонные сверчки, за изред изредка лаяли собаки, бывающая луна плавно и неторопливо взбиралась на небосвод. Артем Кочергин, сложив руки на груди и запрокинув голову, стоял возле избы, где еще днем располагался штаб гитлеровской танковой дивизии и смотрел на мерцающей в вышине загадочным холодным светом тысячи далеких и прекрасных звезд. Когда-то, очень давно, в счастливом и безоблачном детстве, от которого остались только обрывки воспоминаний, он также выходил на улицу перед сном и безошибочно отыскивал взглядом в темном небе ковш большой медведицы, Похожие на корявенькую букву М созвездия Кассиопеи, пояс Ориона, ярко светящуюся Венеру и оранжевый Марс, прозванный Красной планетой. С тех пор минул около 30 лет. Вполне себе приличный по человеческим меркам срок, считая полжизни целого поколения. За это время дети выросли и сами стали родителями. А вроде бы еще вчера бодрые, жизнерадостные взрослые как-то незаметно превратились в старых брюзжащих ворчунов. Естественные изменения коснулись не только людей, этих песчинок мирозданий. На всем земном шаре произошли глобальные преобразования. С политической карты мира исчезли страны и империи, на их месте возникли новые государства со всеми вытекающими отсюда последствиями. И только звезды, как и много веков назад, величественные и непоколебимые, по-прежнему блистали в бескрайнем океане Вселенной, создавая Артема, Ощущение умиротворения и покоя. Со стороны надворных построек послышались мягкие шаги, и к майору подошел Сергей Буренков. Он переоделся в советскую форму и, несмотря на тяжелейшие испытания, выпавшие в том числе и на его долю прошедшим днем, выглядел бодрым и жизнерадостным. От лейтенанта пахло березовыми вениками и хозяйственным мылом. «Не помешаю, Артем Тимофеевич?» – спросил Сергей, встав сбоку от командира. И сколько, друг мой. занимая лучшее место в портере, улыбнувшись, ответил Кочергин. Он втянул носом в воздух и одобрительно покачал головой. «А ты, как я чувствую, деревенскую баньку уже посетил?» «Само собой, товарищ майор. С хлопцами знатно попарились». «Молодцы. Ребята что, отдыхают?» «Какой там? Петька машинку трофейную раздобыл. Сейчас, высунув язык от удовольствия, Алек стрижет». «Надо было сначала постричься» потом в шмыться идти. Ну и так и хотели, но товарищ Ермишин попросил нас принять водные процедуры, пока вы будете допрашивать пленных, чтобы потом, как он выразился, никто в парилке не путался у комбата под ногами, рассмеялся Буренков. При этом старшина был весьма убедителен и чрезвычайно красноречив. Узнаю у Павла Ивановича, ухмыльнулся Артем. Кстати, он несколько лучших венчиков приберег, и обещал, как появитесь в бане, отхлестать ими вас от души. Что ж, тогда я, пожалуй, пойду. не Негоже заставлять Ивановича ждать. Извините, товарищ майор, можно еще вопрос? Сдавай, кавалер. Как ваша голова, ничего? Да вроде нормально, как мозг захватили, так все и прошло. Может, болел к перемене погоды? Я слышал, у контуженных людей такое бывает. Короче, я здоров, словно дикий бабуин. Оба командира весело расхохотались, вспомнив комичный эпизод, произошедший в пылу сражений с Петром Каминским восемь с половиной месяцев назад. «Ну, тогда я спокоен», — отсмеявшись и вытирая непроизвольно выступившие на глазах слезы, — сказал Баренков. Легкого пару вам, товарищ генерал». «Подколол-таки хитрец», — добродушно произнес Кочергин, хлопнув раскрытой ладонью Сергея по плечу. «Смотри, доиграешься. Возьму у Петра инструмент и сбрею твой чуб». «Нет, Артем Тимофеевич, я давно уж вас раскусил. Вы только грозитесь, но никогда на подобной жуткое коварные коварное не пойдете». «К чему же?» – прищурился Кочергин. «Потому что вы человек, причем с большой буквы», – серьезно взглянув на майора, ответил Сергей. «За это все ваши бойцы вас искренне любят и безоговорочно уважают. Скажешь, что же». Чувствую, что краснеет, и немного смутившись, пробурчал Артем. «Говорю, как есть, если понадобится, то где угодно и хоть сто раз повторю!» Запальчиво воскликнул Баренков. «Спасибо, Сереж. с неподдельной благодарностью сказал Кочергин. «А сейчас иди спать. Утром Думинин прикатит, возможно, снова пошлет нас вперед. И до отдыха будет уже». «Слушаюсь, товарищ майор!» — лихо козырнул Баренков, И четко по уставному развернувшись через левое плечо, направился в сторону избы, который вместе с друзьями-разведчиками расположился на ночлег. Герта! позвал Артем, глядя вслед удаляющемуся лейтенанту, чей силуэт, постепенно, теряя очертания, медленно растворился в темноте. Откуда-то слева послышался дробный топот лап, и к очергину, виляя хвостом, подбежал его любимец. Пойдем, моя умница, к дяде Павлику!» Он тебя вкусненьким угостит. Погладив собаку, ласково произнес Артем и направился по тропинке во двор. Гертруда радостно гавкнув помчалась вперед. Завершались еще одни сутки жестокой и страшной войны. До победы оставалось два года и девять месяцев. Но об этом, естественно, никому знать было не суждено.